Сейчас, как ни странно, в холодильнике есть все необходимое: масло, белый хлеб, никогда его не ем, джем, яйца и молоко не миндальное, свежие яблоки, морковь, шпинат, помидоры черри, сельдерей и авокадо. Я резко захлопываю дверцу, от чего все внутри трясется и звенит. Кто подбирал продукты? Уоллес? Меня так и подмывает выбросить их в море и в знак протеста объявить голодовку. Но я понимаю, что не могу позволить себе такую дерзость. Дети должны питаться, как и мой еще нерожденный ребенок. К тому же теперь я мыслю иначе, стала умнее и хитрее. С тех пор, как я чуть не утонула во время нашей последней остановки, мозг начал выстраивать связи и продумывать стратегии, которые могут спасти нам жизнь. Все, что мне нужно, это время, еще чуть-чуть времени. Остальные помещения Барка пахнут пылью и усталостью. Кики и Куб, сидя на полу с рюкзачками, спорят, кто будет первым читать новую книжку. Мне хочется на них прикрикнуть, это вам не каникулы, но нельзя. Надо сохранять спокойствие. Пусть даже я прекрасно понимаю, что происходит. Схожу наверх, говорю я детям. «Можно нам погулять?» «Нет», — прорезает воздух мой резкий голос. «Позже. Погуляем вместе». «А пока никуда не уходите». Куб смотрит на меня хорошо знакомым взглядом. Таким же, как когда он впервые попросился пойти в школу один, а я наотрез отказала. Я слегка улыбаюсь. Давайте осмотрим спальни. Дети охотно кивают, бросают рюкзачки и поднимаются вслед за мной по скрипучей лестнице. Спальня тут только одна, с большой кроватью. Одеяло скомканно и помято. Кто-то спал в этой постели до меня. Где наши кровати? Кики, подбоченившись, надувает губы. Поспим вместе? Разве не здорово? Куп в восторге от этой идеи. И неудивительно, я уже несколько месяцев не позволяла сыну спать со мной в одной постели. Из окон видны навес для лодок и курортный остров на горизонте. Интересно, далеко ли до него отсюда? Пять километров? Больше? Никогда не умела определять расстояние на глаз. Дотрагиваюсь до живота. Увы, заплывы на большие дистанции тоже не мой конек. Вот черт. Ну что ж, обращаюсь я к детям. Давайте-ка заправим постель. Я протягиваю Кики подушки и снимаю с кровати одеяло, стараясь не вдыхать пыль и старый затхлый запах. Прошу Купа вынести одеяло на улицу и хорошенько вытряхнуть, а сама берусь за простыню и комкую ее. И вдруг замираю. Кики тоже это замечает корчит рожицу и тянет. Фу! Матрас покрывают пятна крови. Они буквально повсюду — внизу, по центру, у изголовья. Горло сжимается, и я напоминаю себе, что должна дышать. Только дыхание способно успокоить тело. — Это кровь, мам? — спрашивает Кики. — Вряд ли. Наверное, обычная плесень. — Давай его перевернем. Мы переворачиваем матрас, подняв облако пыли. Кики чихает, а я зажимаю ноздри. Возвращается куб. Я заново натягиваю простыню. Кики раскладывает по кровати подушки. Процесс изрядно меня утомляет. Постель, простыня, пятна крови напоминают мне о Трейсе, Матео, стрип-клубе и продырявленной голове Ариэллы. В голове бьется крик.